Глава 542. Затаивший зло. Навык синергия активирован. Эффекты использованных навыков и заклинаний перемножены из расчета текущего уровня умений. На основе выбранных навыков создана новая способность. След прошлого. Ранкопический. Активный навык ученик. Необходимые навыки. Глазами истории плюс волчье чутье плюс охотник за головами. Описание. Зная запах своей цели, вам больше не обязательно ждать, когда она попадет в радиус поиска. Теперь вы способны отслеживать ее перемещение в прошлом. Также, пока вы идете по следу, вам случайным образом будут приходить связанные с ней видения, раскрывая детали ее жизни. Иследуйте прошлое, чтобы предвидеть будущее. Условие активации. возможна любая последовательность. Выбрать запах цели или целей. Выбрать время и дату прошлого. Текущие цели – одна из трех. Примечание. Наблюдая за прошлым, вы можете запомнить новые запахи. Вы также можете брать запахи целей для след прошлого из списка целей «Волчье чутье» и наоборот. Примечание. Все ограничения, действующие при использовании глазами истории, применимы и к след прошлого. Радиус перемещения – 300 метров. Требуется 1000 очков влияния один день из прошлого. 500 очков влияния за каждую цель отслеживания. Перезарядка 10 дней. Условия использования. Все три навыка должны быть доступны. Читая описание, Ворон был рад и недоволен одновременно. Созданный синергией навык был превосходным и практически соответствовал его ожиданиям. Но вот перезарядка способности портила все планы. К сожалению, вероятность того, что слияние других навыков с глазами истории сможет как-то кардинально изменить данное ограничение, была невероятно мала. Как бы то ни было, других вариантов найти виноватого в пропаже людей, кроме использования того же ларца желания, у ворона не было. Поэтому разбойник занялся поисками подходящего места для активации новой способности. В этот момент он не учел особенности местных городов. 300 метров — расстояние весьма незначительное в рамках современных мегаполисов. Но, к счастью, Дрикар сильно отставал от них, поэтому след прошлого идеально покрывал улицу Прент, длина которой навскидку оказалась около 150 метров. Так, я же ничего не упустил? Анализируя очередность своих действий, парень быстро понял, что именно он забыл сделать. Ха, а как выглядит эта шая? В этом мире не было фотографии, но были художники и маги. Тем не менее, Ворон сомневался, что он получит портрет жены Дука или же иллюзорную проекцию. Поэтому вместо того, чтобы узнавать ее внешность, парень просто разузнал, где проживает работник гостиницы. Помня дату похищения женщины из найденных им документов, Ворон планировал отправиться в предшествующий ему день и уже собирался активировать след прошлого, как снова понял, что упустил из виду еще кое-что. Что-то, что может вылиться в непредвиденные последствия. Суть в том, что пока он будет находиться в прошлом, его тело, пусть и не будет принадлежать настоящему времени, все же останется, видимо, для жителей города в форме бестелесного, бесформенного призрака. И хоть в мире восхождения присутствовала раса призраков, она все же принадлежала к нежити. А так как безмозглая нежить, движимая лишь инстинктами убивать и поедать все живое, создало плохую репутацию для разумной нежити, им приходится сталкиваться с неразумной агрессией. Кертис часто рассказывал, что любовь к эзотерике сыграла с ним злую шутку, потому как повышать репутацию у животных было очень сложным процессом. Из всего этого следовало, что, активировав свой навык, ворон, несомненно, привлечет много внимания. Внимание, которого он старался избежать. Но помимо этой очевидной проблемы, была еще одна. Парень понятия не имел, есть ли среди жителей этого города те, кто обладает навыками или же предметами, способными как-то повлиять на него в таком состоянии. А такие однозначно имелись, и это было глупо отрицать. В общем-то, проблема, соответственно, была не в том, что его могут убить, приняв за нежить, а в том, что смерть оборвет активацию навыка, а этого никак нельзя было допустить. «Этот демон доставляет мне слишком много проблем». Полагаться на удачу Ворон не хотел, поэтому занялся поисками решения головоломки. Ему нужен был кто-то, кто успокоит жителей и сможет убедить стражу не пытаться изгнать его тушку в виде ненашедшего покой духа. После коротких раздумий первым кандидатом, подходящим на эту роль, стал дальтара потому как Ворон точно не мог просить заняться этим на Нелли и Эмина в силу их обязательств, статуса и ролей в королевстве. А его друзья из Ордена Тени, включая Ринну, и вовсе считали здесь монстрами, так как мало кто из местных вообще слышал об Адамароне и тем более о ее политике касательно братства. Но с тех пор, как он отправился на север, прошло уже больше месяца, а я ничего о нем не слышал. Надеюсь, с ним все хорошо. Его друг был не просто опытным, а легендарным в прошлом авантюристом, и, получив последний болезненный урок, тот больше не рисковал понапрасну. Поэтому Ворон всегда верил, что в случае опасности его опыт и голос разума подскажут ему правильный путь, и тот сможет позаботиться о себе. В таком случае остается попросить Ульфмара. Энергетический вампир был хорош в речах и манипулировании умами, И хоть внешне тот выделялся, все же энергетические вампиры не были в родстве с классическими вампирами. Неудобство этой просьбы заключалось в том, что этим ворон отвлекал его и Ламию от другой важной задачи, с которой именно он к ним и обратился. И хоть сам Ульфмар был совсем не против, считая себя обязанным жизнью тому, кто у него на глазах одолел его ночной кошмар, Полея думала иначе, так как вампиру придется отправиться на территории где не проживает ее народ. После получасового разговора ему и Лами все же удалось договориться, и отпустила своего мужа на один день. Что слегка позабавило ворона, так это весьма флегматичное отношение самого мужчины к этой беседе. Его аура безмятежности никуда не пропала, оказалось, наоборот, стала еще отчетливее. Как бы ни проходило его проповедование и успокоение душ желающих исповедоваться и познать счастье, Ульфмар, казалось, получал достаточное количество так необходимой ему энергии. Энергетические вампиры действительно странные. Хм. Парень внезапно подумал о кое-чем. Может, именно это как-то и уравновешивает полею? Она стала весьма мягкой и более чуткой после встречи с ним. Или все дело в беременности. Ну, неважно. Получив то, ради чего пришел сюда, Ворон и Ульфмар переместились в Дрекарр и при появлении в городе прошли через знакомую ворону процедуру допроса. В связи с этим ему стало немного любопытно, будет ли это происходить каждый раз при появлении здесь, и есть ли какие-то предметы, дающие понять страже, что его уже опрашивали. В ответ на этот вопрос парень получил лишь суровый взгляд и фразу «Всего хорошего, и помните, что вход на территорию заводов строго запрещен». В итоге, плюнув на это, он в сопровождении вампира покинул телепортационную точку, охраняемую со всех сторон, и добрался до выбранного ранее места. Ей являлась небольшая деревянная площадка, где, судя по всему, иногда давали представления уличные артисты. «Я начинаю!» «Удачи в поисках!» – ответил Ульфмар, и разбойник Кивнув мысленно активировал след прошлого. «Выберите цели из списка. Первое – кранч. Второе – Третье. Кранч. Ворон даже не стал комментировать отсутствие выбора как такового, списав запрос системы на обязательный алгоритм активации. Выберите дату, мысленно произнесите год, месяц, день. 1977 год по календарю разделенного мира. мара 21 число. Подтвердите дату. Подтверждаю. Сила Ворона тут же превратилась в бесформенную призрачную фигуру. И так как интересующие его события произошли всего два дня назад, продлилось это чуть меньше миллисекунды. Ладно, за дело. Быстро добравшись до дома Шаи и Дука, Ворон отмотал день к начальной точке и принялся внимательно осматривать окрестности, желая понять, следил ли кто-то за этим домом или похищение было спонтанным. Процесс был медленным, так как не все места были просматриваемы. И парню приходилось постоянно перемещаться, чтобы отслеживать ситуацию. Каждый угол, дома, расположенные рядом с жилищем жертвы и окна, выходящие на него. За самой женщиной, которая работала в небольшом магазинчике с зельями дальше по улице, также никто не следил. В этом ворон убедился, так как его навык позволял отматывать время сколько угодно раз. И таким образом он мог проверить всех, кто был в поле его зрения. Но минусом его навыков, позволяющих заглядывать в прошлое, было то, что он не мог использовать свои артефакты. Из-за этого Ворон не смог бы увидеть тех, кто использовал навыки наподобие невидимости, и с этим он ничего не мог поделать. Такими темпами прошел целый день, и одним из важных открытий стало полное отсутствие запаха кранча. Поняв, что в этом дне ему больше нечего делать, Ворон перешел в следующий, получив соответствующее уведомление о том, что у него списали тысячу очков влияния. Просмотрев ночную запись прошлого, а ничем иным, по его мнению, это и не было, он все еще не увидел следов похитителей. И день Шая начался, как обычно. Дук и Шая были просты супружеской парой, не имевшей детей. Жили они вдвоем без братьев, сестер или родителей. Их семья была самой обычной. Женщина приготовила завтрак, поела, поцеловала мужа и отправилась на работу. И, наблюдая за их простой, но явно счастливой жизнью, Ворон чувствовал гнев. «Гнев на того, кто ради своих желаний ломал и обрывал жизни ни в чем не повинных существ?» «Ну же, ублюдок, где ты?» Плотно сжимая зубы, парень, уже просмотревший более 42 часов записи, продолжал внимательно наблюдать за женщиной, которая прощалась с хозяйкой магазина и собиралась возвращаться домой. Ворон привычно осматривал улицу на предмет подозрительных людей, когда заметил, что ее шаг неожиданно сбился – А затем Шая резко сменила маршрут, зайдя в какой-то переулок, находившийся за три дома от ее. Ну, наконец-то! Парень мгновенно двинулся следом за женщиной, желая поскорее увидеть того, кого с радостью убьет. Но, оказавшись в переулке, тут же заметил стоявшую перед женщиной фигуру. Это был молодой человек, взгляд на лицо которого тут же освежил разбойнику память. «Дорин, сука!» Сузи в глаза прошипел ворон, вспоминая мальчика на побегушках из секты некромантов. И змеи на его волосах словно эхом тихо вторили ему. <реклама> Сводка по персонажам. Дорин – член мертвой длани секты некромантов. Первая встреча с ним происходит в главе 328, 7 том.